Глава третья. Первая кровь. В преддверии войны с братьями Юрий решил посмотреть на вот уже два года собираемое пешее войско и оценить возможности его использования в предстоящих боях. Но стоило только посмотреть на выстроившихся ребят, коих набралось уже под две тысячи, как Юрий отказался от этой идеи. Пригодными можно было считать человек триста, Тех, что достигли возраста в 15-16 лет, но пригодны именно как стрелки. Выдержать конную атаку они еще были не в состоянии. Не говоря уже о том, что если вдруг придется вступить в рукопашную, раскидают как кутят. Вот если посадить их на заранее подготовленные и укрепленные позиции, а еще лучше на городской стене, то цены им нет. А так в поле они, сделав максимум два залпа, будут нанизаны на копья и порублены на куски. Для того, чтобы можно было использовать готовившееся войско, требовалось ещё минимум 3 года усиленной кормёжки, не менее усиленного обучения и физического развития. "Но хоть чем-то порадовать можете своего князя?" невесело спросил Юрий Всеводович у Ждана своего бывшего оруженосца, а сейчас ставшего по сути управляющим крепостью и всеми его промпредприятиями, потому как тот был в курсе всех дел. Как продвигаются дела с фанерой, исполняя обязанности князя ещё при жизни отца, а потом получив всю полноту власти, Юрий не мог находиться в своей крепости и контролировать процесс от начала до конца. Всё, что он мог Это дать подробные инструкции в надежде, что исполнители сделают всё точно. К счастью, люди за эти годы уже достигли определённой технической грамотности и по крупному не ложали. Да и негде пока ложать. И ведь всё просто, как 2жды 2. Два. Ну что там сложного может быть в станке, снимающем шпон? Ножи из самой высококачественной стали в несколько рядов, доразнесённые да по высоте, гильотины нового типа. И вот с чурбака пошла двухмиллиметровая листовая стружка шириной с локоть, да длиной в два раза больше. Клей костный, да лаковая краска. С фанерой всё хорошо, княже, сделали всё, как ты сказал. Щиты получаются на заглядение. Показали фанерные щиты самых разных форм и размеров. Они оказались легче по сравнению с дощатыми аналогами той же размерности. Не в два раза, конечно, но в полтора точно. Но главное – прочнее, как на удар, так и на стрелу». «Действительно, очень неплохо», – согласился Юрий, лично протестировав образец, рубил мечом, секирой, бил булавой и стрелял из лука. «Что под оспехом?» «Всего уже с тысячу комплектов сделано». Юрий поморщился, как от кислого. Тысяча комплектов лежит мертвым грузом. А ведь это столько стали, больше двадцати тонн, что можно было использовать с куда как большей финансовой отдачей. Плохо то, что руда постоянно растет в цене. Его заводы, на удивление, быстро упустошают запасы болотных залежей. Еще немного и... но ничего не поделать. Бойцам нужны доспехи. Можно, конечно, перейти на аналогичные из кожи, но и это же не напасёшься. И так на обувку уходит прорва. Опять же, производство трудоёмко и очень большие проблемы с хранением: сырость, плесень, мыши с крысами. Так что делать нечего, нужно разведывать новые места рождения руды. Сделайте самым подготовленным ребятам фанерные доспехи. Княже, ты желаешь облачить воив в деревянные доспехи? удивился Ждан. Нет, я хочу, чтобы они начали привыкать к доспехам, чтобы когда придёт время надеть стальные, они были привычны. Понимаю, повеселел помощник. С выполнением приказа великого князя задерживать не стали. И через неделю Ждан сам прибыл во Владимир с каким-то растерянным, даже обиженным выражением лица. «Что у вас там случилось такого, что ты сам заявился?» — напрягся Юрий Всеволодович. «Если прибыл сам Ждан, то дело дрянь». «Спалили склад с готовой продукцией?» «Нет, княже, бог миловал, со складами все благополучно». «Тогда что?» — Я по поводу доспехов деревянных, что ты приказал изготовить. — И? — Изготовили? — Ну, изготовили и изготовили. Хорошо хоть получилось. — Хорошо, княже, даже слишком. — Это как? — заинтересовался Юрий. — Дозволь болвана внести и показать результат, дабы сам оценил. — Конечно, все развлечение, а то делайте уже задолбали. Ждан приоткрыл дверь и отдал приказ ожидающим. Несколько ребят внесли деревянный манекен и с наровисто натянули на него поддоспешник, а потом обложили его в деревянные же доспехи, детали которого вынимали из мешков. "Стильно", улыбнулся Юрий, рассмотрев результат вблизи. Фанерные элементы по краям были обшиты кожей, наплечники тоже были сделаны из кожи, чтобы не мучиться с изгибом, потому как для этого потребуется слишком много формовок. А так, положил под обычный плоский пресс листы, и как высохнут, нарежь необходимые детали, покрасить, нанести лак, и так вообще великолепно будет. "Испробуй его кнежи", предложил Ждан, когда ребята, сделав дело в ночи, исчезли из княжеских палат. Юрик кивнул, взял свой меч, что висел на стене, и хорошенько так рубанул по манекену. Ждан подхватил падающий из стакана и вновь поставил его для нового удара. Хм, неопределённо выдохнёс, глядя на результат своего удара. А он оказался не то чтобы безрезультативным, но повреждения оказались минимальны. Толщина нагрудной пластины составляла где-то сантиметр. Да и сильнее княже. И Юрий снова ударил, а потом ещё, и ещё. А швыр, а швыр, а швыр. И испробовал другое оружие, секиру, булаву, кливец расколошматил, конечно, но сколько он потратил на это сил. Однако, потрясённо выдохнул он. Это что же получается? Теперь ему стало понятно выражение лица Ждана. Словно того пыльным мешком из-за угла стукнули, потому как Юрий ощущал то же самое. Осознав, что же именно у них получилось, Он не поверил, не мог поверить. Хотя вот оно всё своими руками испытано, но в голове вывод отказывался укладываться. Вся сущность князя протестовала против этого. Не спасало положение даже половина из будущего. Ей это тоже казалось диким. Не могло дерево заменить добрую сталь. Это же дерево. Но глаза говорили обратное. Как Фанира держит стрелу, он уже знал по испытаниям щитов. Стрелы степняков им не страшны, разве что в упор, и то не факт. Из далека поразить могут только очень дорогие составные луки, но их раз-два и обчился. Финансовая целесообразность говорила по этому поводу однозначно. Но вот Юрий наконец пришёл в себя и вновь чуть не выпал в осадок, подсчитав возможную экономию а точнее дополнительный доход при тех же исходных данных если остановить производство стальных доспехов а всю высвободившуюся сталь пустить на производство ликвидных товаров а осталось решить что делать с уже изготовленными доспехами произнёс он продать переплавить или оснастить своеобразную гвардию нет продавать точно нельзя привлечём к одинаковым доспехам лишнее внимание Нам оно ни к чему. Переплавлять тоже глупо. Ладно, пусть пока лежат. Есть не просят. Да, княже. И разворачивайте производство фанеры и фанерных доспехов. Делайте дополнительные станки по срезу шпона, прессы и прочую оснастку. Ну ты сам всё понял. Слушаюсь, князь.